Глава девятая. Мамонт в цветочках. Сергей открыл дверь в квартиру и решил, что случайно попал в чужой дом. В этом доме вкусно пахло едой, а не вонью от восточных курящихся палочек. Лаяла собака, и кто-то весело смеялся, а не звучало за унывное мычание мантр. Сергей еще успел удивиться, что его ключ подошел к чужой двери, и вдруг сообразил, что он не в фильме с легким паром, а в современности. И вот этот сундук в прихожей точно их собственный. Он вообще один такой, потому что сделан на заказ его приятелем из Архангельска. Не понял я ничего. Горестно пожаловался он в пространство, и тут из двери кухни выскочила небольшая коричневая дворняжка с огромными ушами и пушистым хвостом. Тонкие лапки замельтешили по паркету. Собачка подскочила к Сергею, обнюхала его и вильнула хвостом. «Ты кто?» «Э, ты чего делаешь? Скалишься, что ли?» «Пап, это Мэгги, и она улыбается!» За собакой выскочил Андрюха с улыбкой до ушей и кинулся отцу на шею. «Пап, ты же не против Мэгги!» Ульяна прихватила поудобнее лопатку для сковороды и крепко ее сжала. Только вот пусть попробует сказать, что он против. Протоплазма несчастная, — прошипела она. Последние три года открыли так много отвратительных черт супруга, он совершенно не хотел ее понять и поддержать. Только об удобстве своем и думает. Меня совсем не слышит и не слушает, — накручивала себя Ульяна. Ну вот только хоть слово скажи о Мэгги. Какая классная! Слова мужа ошарашили Ульяну. — Это ты ее привел? — А что мама сказала? — Нет, что ты! Это мама и привела. Мэгги из приюта. Она такая забавная, такая умная и улыбается. Андрей уже отцу ростом по плечо. Вымахал за последний год прилично, а улыбка и восторг совершенно детский, как от лучшего подарка. — А еще у нас жаркое на ужин. Мама готовит. «Мама что делает?» Сергей с опаской покосился на кухню. «Запахи запахами, но что происходит-то?» «Сразу подумалось, что, может, это такая хитрая тактика, чтобы его на что-то уговорить?» «Ну, мы мрое упустить к ним пожить или его на йогу затащить?» «Короче, что-то крупное и опасное». «Сергей!» «Чего ты так удивленно говоришь, словно не знаешь, что я готовить умею?» Ульяна уже почти совсем нашла повод поругаться, но Мэгги не дала. Она завертелась вокруг хозяйки, умильно заглядывая ей в глаза, забавно припадая на передние лапы. А потом разулыбалась, да так смешно, что через минуту хохотать начали уже все трое. «Слушай, где ты взяла такую замечательную собаку?» Сергей был насторожен, как сапер, бредущий по минному полю. Но пока ничего эта стрёмного супруга не говорила. — Приюте! — нехотя ответила Ульяна. — Всё ей казалось, что муж сейчас скажет, что приютская собака им не нужна. Ей есть было нечего, и она бегала искать, но попала под поезд. Андрей, который собак обожал и с раннего детства мечтал о собственной, Начал тереть глаза, активно делая вид, что ему туда соринка попала. Сергей покосился на псинку, нагнулся и поднял ее на колени. «Эх ты, бедолага, бедолага! Ну и хорошо, что тебя Уля наша забрала, да? Так ты не против?» Она все никак не могла увязать того неприятного и примитивного человека, в которого превратился ее муж, и вот этого, сидящего рядом за столом. Ей разрешение от него на то, чтобы собаку оставить, было вовсе не нужно. Но удивление от его слова нас держать не могла. «Да с чего бы это! Собака замечательная! Я бы сам такую взял, не задумываясь! А как ты в приют-то попала?» Ульяна начала рассказывать о том, как соседки попросили ее помочь отвезти корм и одеяло. И она встретила Мэгги и не выдержала, вернулась за ней. «Да сразу надо было брать! Да, Мэг!» Сергей начесывал огромные уши, отчего они то складывались птичьими крыльями, то снова поднимались. Андрей даже дышать громко боялся. За последнее время родители или орали друг на друга, или попросту не разговаривали, словно не видели один другого. «Да уж, конечно! Ты бы прям сразу бы взял!» Алена прокрутила в голове последнюю фразу мужа, и усмотрела некий намек на ее личное несовершенство. — Ну, опять понеслась. — Тебе слова не скажи, — фыркнул Сергей. Но Мэгги не собиралась позволять им ссориться. Она сначала припала на грудь Сергея, полностью лишив его возможности что-то говорить, а потом элегантным прыжком перелетела к Ульяне на руки и устроила объятие уже с ней. — Фу! Ну, фу, фу! Что ты делаешь? Ульяна собиралась было рассердиться, но сил не было. День получился сложный, она устала, нанервничалась. Впечатление оказалось больше, чем за несколько последних месяцев. Даже поругаться не вышло. Тем более, когда на тебя смотрят такими влюбленно-восторженными глазами. — По-моему, она насмерит. Ну, то есть не дает поругаться, — сообразил Сергей. — Видно, очень боится, что мы поссоримся, и она окажется обратно в приюте. «Да я тебя скорее в приют сдам!» — фыркнула Ульяна. «И опять туда поеду!» «Навестить мужа в вольере?» — уточнил Сергей. Он тоже вымотался, но от прекрасного ужина пришел в неожиданно хорошее расположение духа. А уж собака и вовсе вызывала только положительные эмоции. «Нет, отвезу мясо!» Договорилась на мясо перерабатывающим, что они дадут несколько ящиков обрези, Да и хочу посмотреть, может им рекламу небольшую сделать. Собак очень много и классных, а вот не пристраиваются. Ульяна сама не заметила, как начала мужу рассказывать о своих впечатлениях и идеях. Раньше они постоянно разговаривали, и она, оказывается, даже как-то соскучилась по этому. Погоди, с мясом отлично, но... Вот сейчас опять начнет критиковать. — Нет, он все-таки протоплазма, — успела подумать Ульяна и неожиданно услышала. — Чего тебе машину гвоздать? Я тебе газель с работы пришлю. И влезет опять же больше. А про рекламу классно! Они так и не поругались. Первый раз за долгое время говорили спокойно и доброжелательно, правда, с опаской. Каждый подозревал, что собеседник сейчас что-то довыкинет. выкинет. Этакая... Фух! «Ну и устала же я!» Мэгги утаптывала выданное из старенькое шерстяное одеяло, принадлежащее еще ульяниной бабушке. «Зато дома! Счастье-то какое! Хотя трудно им тут жить. Не доверяют друг другу, и каждый другого опасается. Словно у нас в вольере. А мальчик замечательный!» Она мигом сбегала в комнату Андрея, встала на задние лапы, внимательно посмотрела на паренька и кивнула. «Спит! Тут все хорошо!» Следующий визит был нанесен Сергею, спавшему в гостиной на диване. «Ага, и тут спит!» Ульяна уснуть не могла. Все прокручивало события дня, думала, что такое затеял муж, раз так подлизывается. А ну как чего-то ему от нее надо, или проштрафился крупно. И тут над краем кровати возникли огромные уши и два внимательных глаза. Бэгги, ты что?» Ульяна читала, конечно, что собакам в постель нельзя. «А почему, собственно? Я ее своим шампунем мыла раз пять. Она чище некоторых людей», — возразила Уля сама себе. И сама с собой согласилась. «Вот именно». Тем более, что это же только на сегодня. У нее, бой стресс? Вот не спит. У меня стресс? Не, у меня кайф. Мэгги нырнула под одеяло к хозяйке, словно всю жизнь это проделывала. Вытянулась вдоль бока, положила мордочку на руку Ульяны и счастливо вздохнула. Через минуту Ульяна спала, напрочь позабыл про свою хроническую бессонницу, от которой и пыталась спастись йогой. Ульяна выгуляла Мэгги и столкнулась с Матильдой Романовной, степенно возвращавшуюся с тенью. Урса и Бека утром вывел Павел, но он торопился, а тень спешить не любила, вот и отправилась гулять с Матильдой. «Уленька, вы ее все-таки взяли! Ну какая же вы умница!» Матильда разулыбалась, собаки начали знакомиться. Короче говоря, через полчаса Ульяна звонила в соседскую дверь, выполняя обещание прийти на чашечку кофе. С Мэгги, разумеется. Мэгги уже от про Урса знала, поэтому в знак почтения двигалась на полусогнутых лапах и старалась дышать не очень громко. Поначалу. Через 10 минут тень, Мэгги и мышь Затели чрезвычайно шумную игру под названием «Поймай меня за хвост» и топали по коридорам, как стадо слоников. «Ой, я так вам благодарна, что вы меня туда отвезли!» Ульяна никак не могла понять, почему опасалась быть в таком приятном обществе. Еще через полчаса она жаловалась на мужа и его примитивное развитие, а потом услышала кое-что для себя неожиданное. «Милая». Так мы же разные совсем, не только телом, но и мышлением. Мужчине нужна конкретная цель, ясная, понятная и четко описанная. Ну вот раньше шел охотник добывать мамонта. Цель есть? Есть. Ясная, понятная и мимо не пройдешь. А женщина что делала? Собирала. Ягоды, грибы, овощи, травы. Мы из-за этого и видим по-разному. Мужчина смотрит на мамонта, и неинтересно ему, какие там цветочки вон на том выступе, который левее центра и правее мамонта. А женщина как раз цветочки увидит, потому как если ими приправить мясо, то оно вкуснее и менее жесткое. Слышим и говорим мы тоже по-разному. На охоте-то и на рыбалке было так, что особо не поболтаешь. Будешь болтать, спугнешь дичь или рыбу, да еще и тобой могут пообедать. Поэтому запас слов, который мужчина в день говорит, не так уж велик, как у женщин. А женщины, вот представьте, идет группа дам, собирают что-то, обмениваются мнениями, впечатлениями, советами. Тот гриб можно брать, или таким еще позавчера неудачно кто-то пообедал. А вот те ягоды, ясное дело, Им говорить есть о чем, да и полезно это. И хищников отпугивают, и потеряться не дает. Матильда и Марина благожелательно улыбались. Кофе благоухал, печенье таяло на языке. Собаки, убегавшись, спали у ног, а вдалеке насмешливо трубил мамонт в голубых цветочках. Ульяна только вздохнула. Так все представилось ей наглядно и просто. «Ну, конечно!» Длительное описание ее чувств, поисков и метаний Сергей никогда не выслушивал до конца. Срубался на первых шести-семи минутах, она засекала. И дико на него из-за этого злилась, потому что считала проявлением крайнего невнимания к ее переживаниям. Но ведь когда она себя плохо чувствовала, он действительно переживал и рвался за любыми докторами и лекарствами, только бы ей полегчало. Или когда в доме что-то ломалось, и надо было решить очевидную и конкретную проблему, он всегда брал ее на себя? Так, может, это не из-за его примитивности, а из-за того самого вредного мамонта, который приучил мужчин думать о чем-то одном, важно, глобальном? «А ваш сын также себя ведет?» Она покосилась на Матильду. «Ну, конечно!» Тара смеялась. Алёна у нас умница и особо его не грузит подробностями. Она же историк, так что про охоту и собирательство знает отлично. Вот первая Пашина жена была уверена, что он не в состоянии ее понять. А он просто отключался, как перегревший комп от девятого вала мелких и несущественных деталей, которые она на Пашу выливала. Что такое с Ульяна происходило, она не очень поняла. Но дым из ушей соседа и прыгающую в его глазах надпись про повреждение файла она представила абсолютно ясно и четко и расхохоталась. «И мой муж также себя вел», — Марина Сергеевна подлила Ульяне кофе. «Я по молодости жуть, как обижалась, что он не замечает нового платья, туфелек, прически. Зато когда мне действительно было что-то нужно, он мог землю перевернуть, но добыть». подумала-подумала, да и перестала обижаться. Сразу говорила «Дорогой, не буди во мне зверя. Сегодня ты восхищаешься платьем. Оно новое». Он сразу начинал честно восхищаться. Главное, правильно поставить цель и, конечно, видеть его самого. Ульяна сидела и просто душой отдыхала. Ей давно не было так спокойно и уютно, как в этом доме. она слушала забавные рассказы смеялась пила кофе не торопясь обдумывая сказанное дамами как думаешь поняла она бэк с сомнением осмотрел гостю ну про мамонта точно поняла а вот про остальное пока зависла что зависло мысль у нее зависла и висит крутится в голове объяснил урс Он внимательно рассматривал соседку, а потом повернулся к ее собаке. «Мэгги, ты, главное, не допускай к ней эту мр мр -мымру. Приметы помнишь?» «Помню. Воняет, одета странно, говорит непонятно, думает гадость». «Как заявится, сразу лай на нее. Мы услышим, поддержим. Поняла?» «Да. А укусить можно?» «Можно, но не нужно. Есть шанс отравиться», — серьезно предупредил Урс. «Такие бывают ядовитыми».